Глава 43. Полтора часа спустя мы с Альбертом шагаем через холл Дома моды. Недалеко от входа нас суматошно догоняет охранник, чтобы остановить и проверить пропуск. Но стоит мне повернуться, как он мгновенно узнаёт меня и любезно поприветствовав, тут же отступает. "Ты здесь за всегда ты?" бросает Туманов с сарказмом. "Спонсор", нажимая на кнопку лифта. "Ха". знал с какой стороны к Алёне подкатить. Становится рядом и вместе со мной гипнотизирует закрытые створки. Друг на друга не смотрим, чтобы не провоцировать скандал. Мы даже ехали сюда в разных машинах. Я за рулём своего Maserati, а Туманов с водителем, тем самым Васей, который однажды чуть не стал трупом из-за маленькой лжи, хитрый Герапунцль. Как же легко она выводит меня на ревность, по щелчку превращая в зверя. И также просто ей меня приручить. Это не связано, прислушиваясь к шуму кабины. Да и Алёна никогда бы не приняла помощь с такого плана. Я в курсе, прячат руки в карманы брюк, нервно перекатывается с пятки на носок в ожидании лифта. Поэтому удивлённо и горько он всем, что она выбрала именно тебя. Могла бы найти более достойного парня. Акцентирует на последнем слове, опять напоминая о нашей с принцессой разнице в возрасте. «Как по мне, вполне терпимый. Да и не Туманова нас судить. Слушай, Алик, я уважаю твою сестру и не хотел бы с тобой ссориться», метая в него косой взгляд, «но если продолжишь лезть в наши отношения, я за себя не ручаюсь», — произношу с налётом угрозы. «Я, может, только этого и жду, а ты всё никак мне повода не даёшь». Хмыкает довольно. Он словно прощупывает меня, препарирует, исследуя внутренности. Не дождёшься, расслабившись, жестом приглашаю его в открывшуюся кабину. Старший вперёд, не выдержав слегка подкусываю. Переглядываемся многозначительно, заходим одновременно под общий сдавленный смех и поднимаемся на нужный этаж. За это короткое время накал эмоций немного снижается. Второе. Мне нужно заглянуть в мастерскую. Там осекаюсь, чтобы правильно сформулировать мысль. Там вещи Алёны, надо бы забрать, а то потеряются в суматохе. Подожди в коридоре. Разумеется, Альберт делает с точностью до да наоборот и вслед за мной валивается в кабинет Рапунцель. Замирает перед свадебным платьем на манекене. В то время как я улыбаюсь, как идиот, потому что Наряд невесты практически готов. Все те долгие мучительные дни, пока Алёна делала вид, будто размышляет над воим предложением, она шила его. И костюм жениха, испорченный Ромкой, тоже начала восстанавливать, ведь всё не зря. Крепко, до боли стиснув зубы, пытаюсь стереть победное выражение со своего лица и поглядываю на Туманова, беспокоясь, как бы его инфаркт не ударил от представшей картины. Народственник на удивление спокоен и погружён в себя. Моя девочка выросла, слабо говорит, думая, что я не слышу, а откашлевшись, добавляет громче. Я вызову Васю, он всё аккуратно сложит и унесёт в машину. Думаю, платье невесты должно находиться дома, откуда её в день свадьбы заберёт жених. Тянет с тоской и безысходностью. Так себе. Благословение. Конечно, но от Альберта я и этому рад. Спасибо, шокированно выдавливаю из себя. Отмахивается обречённый и набирает водителя. Я же напоследок ещё раз облизываю взглядом изящное платье, представляю мою принцессу в нём и, почувствовав неконтролируемый прилив жара, ослабляю ворот рубашки. То ещё испытание ждёт меня на свадьбе. Чёрт. Бубню себе под нос и расплываюсь в улыбке. «Я женюсь. И сам не верю». «Вы как вообще познакомились?» Внезапно летит в меня вопрос, которого я опасался. «В этот момент мы, покинув мастерскую, направляемся к кабинету Валевского. Туда, где всё случилось. И ещё, как назло, из-за поворота вылетает кастинг-менеджер, как напоминание о том роковом собеседовании. Здесь, в Доме моды, пересеклись». тяжело сглатываю. Случайно. Туманов хочет задать уточняющие вопросы и добить меня ими, но вслед за менеджером появляется Сокульская, бледная, взволнованная. Отчитывает паренька, который сам в придорочном состоянии. "Слышал, что сказали? Документы неси", рявкает на него, а у того краска сходит с лица. Аделина лихорадочно поправляет волосы, машет на себя ладонью, будто ей душно. Лев Романович, столкнувшись с нами, смотрит преданно, как на последнюю надежду. Мы как раз собирались вам звонить. У нас форс-мажор. Да что вы говорите? Как же так? Киваю с показным сочувствием, пока Альберт то ли кашляет, то ли смеётся. Представляете, у нас проверка. Обещают лишить лицензии и вообще закрыть. Задыхаясь, лепечет она. Лев Романович, помогите! Хватает меня за рука в пиджака, но я брезгливо отбрасываю ее ладонь. Стерва, из-за которой плакала моя малышка. Не будет ей пощады. Одна из дверей с размаха открывается в коридор, и я едва успеваю дернуть Альберта за локоть, чтобы не прибила старичка. А сам невозмутимо здороваюсь с вышедшим из помещения начальником комиссии. Боковым зрением наблюдаю, как в испуге открывает рот подстил Ковалевского. Добрый день, Станислав Игоревич. Наше рукопожатие попадает под пристальное внимание Сакульской. Она будто лазером прожигает обе ладони насквозь. Э, Лев Романович, почти закончили проверку. Всё так, как и ожидалось: подлоги, обман, э, фальсификат, чёрная бухгалтерия. Дадим делу ход, рапортует он. Один момент, спохватившись, поспешно говорю. Редовых дизайнеров не трогайте. Они в этой истории скорее потерпевшие, как моя Рапунцель, мелькает в мыслях и раздражает не на шутку. Обежаете, разводит руками. Дизайнеры уже сотрудничают с нами, правда, согласились не сразу, зыргает на Аделину. Пришлось долго уговаривать их, свидетельствовать против руководства. Запугали сотрудников. Зло качает головой, а Сокольская сжимается в комок, как глист, свернувшийся спиралью. «Всему когда-нибудь приходит конец. Затаптываю её и присыпаю землёй, особенно если тронуть того, кого нельзя». Аделина судорожно шевелит шестерёнками, пытаясь вспомнить, кому перешла дорогу. Смотрит на меня глазами с затравленной лани, хлопает накладными ресницами так интенсивно, что они вот-вот отклеятся. «Альберт Ильич, мы в курсе, что нужно еще дать комментарии СМИ». Узнав Туманова, Станислав обращается к нему. «Подготовим. Сделаем». «Да, ребята у входа собираются. Ждут». «Серьезно, по-деловому отвечает Алик». «Мы с Ольвом на пару слов к начальству...» «Бывшему», — стреляет адским взглядом в опешившую Сокольскую. «А потом тоже спустимся, все проконтролируем. Так, Лев Романович?» Проговаривает нарочито вежливо. Разумеется, Альберт Ильич. Дублирую его тон и дружески похлопываю по спине. Уверен, он убьёт меня за такое понебратство. Но это будет позже. Наедине, а пока что мы команда. Какие сми? Аделина хватается за сердце, которого у неё нет. Фантомные боли. Почему бывшая опирается спиной о стену. Хмыкнув, молча продолжаю путь. Бестока распахиваю дверь в кабинет Валевского. Павлин носится по помещению как ужаленный, черебит телефон, растирает багровую морду платком. Обернувшись на звук, застывает и врастает в пол. Лев Ерманченко <сёк> блеет растерянно, а Аль... <сёк> заикается не в силах вымолвить полностью и оседает на диван. В мелких, свиных глазах-пуговицах мелькает надежда. Та же, которая была у Сокольской, но я, убивая ее без намека на жалость, срубаю грубо и под корень. «Да, давайте знакомиться заново», — киваю на Алика. «Альберт Туманов, родной брат Алены Тумановой, вашего дизайнера». Рожа павлина мгновенно синеет, а глаза вылезают из орбит. Сам Валевский превращается в статую, не моргает, не двигается и, кажется, даже не дышит. Пялится на нас с неподдельным страхом. Но мне ни капли его не жалко. Как вспомню, заплаканное личико Аленки прибить скотину хочется. И я в какой-то момент сжимаю кулаки, делаю шаг к нему, но Алик хватает меня за предплечье, предупреждая кровавую бойню. «Лев Царёв». поддерживает мою игру, вежливо представляя меня её будущему мужу. На этой фразе мы с Валевским одновременно погружаемся в шок. Урод, потому что осознаёт наконец, чью малышку тронул. А я не верю, что Альберт принял меня в семью. Я ведь правильно трактую его фразу. От волнения мозг отключается, но я запускаю резервный генератор, потому что ещё не разобрался с обидчиком Рапунцель. Волевский неожиданно прижимает руку к груди, увешанный безвкусными аксессуарами, и растекается по креслу, имитируя обморок. Как баба ей богу, выплёвываю с ненавистью. Шагнув к столу, вижу там остывший недопитый кофе. Выплёскиваю в морду Павлину. Он дёргается, но продолжает делать вид, будто ему плохо. "Лев, постой", обеспокоенно зовёт меня Алек. Но зверюга вырвался из клетки и обратно не загнать. Не верю. Не дам поблажки, не пожалею. Нахожу одинокий тюбик лиловой краски из той серии, которыми в меня Рапунцель швырялась. Сначала чувствую прилив ностальгии, потом вспоминаю её ночной рассказ о том, как она вчера вывалила всю коробку на начальство, и вспыхиваю от злости. Сжимая в руке последнюю оставшуюся в живых баночку, пальцем сбиваю крышку и тонкой струйкой лью краску на лоб имитатору, выводя круги и зигзаги. Он терпит до последнего, пока вязкая жидкость не касается носа и рта. Валевский подскакивает на месте, трёт лицо двумя руками, с ужасом смотрит на измазанные ладони, озирается в поисках растворителя, но я жестом останавливаю его. Пусть краска подсохнет. Сидеть, командуй как с собаке. Не спеши подыхать. Хватаю два стула, ставлю с грохотом, и мы с Саликом одновременно садимся напротив еле живого лилового павлина. Ты нам ещё пригодишься. Напоследок